368. Великие истины живут в пространстве, будучи доступны для восприятия. Они становятся доступными для сознаний, к ним устремлённых и могущих их воспринять. Но так как таких сознаний мало, то каждая истина нуждается в провозвестии, когда приходит её время, и сознание Мазды ростает до неё. Каждая эпоха в истории человечества характеризуется пространственной доступностью понимания определённого спектра космической истины или космического знания. И в соответствии с этим и происходит провозвестие. Каждая эпоха выдвигает значение какой-нибудь определённой стихии в аспекте, который и происходит восприятие даваемых человечеству знаний. Так эпоха водолея даёт человеку победу над воздухом и пространственные достижений. Огонь и воздух как стихии связаны тесно. Поэтому огненную эпоху возглавляет Аквариус. Зависимость человечества от стихии и влияния астрологических нельзя отрицать. Скоро на помощь астрологии придёт наука. и астрономии станет изучаться со стороны воздействия звёздных лучей на нервную систему человека и нервные узлы его центров. Не отрицать надо, а изучать и исследовать. Конечно, заблуждение человечеству чудольны, но астрология не заблуждение, но прорыв в сознании в сферы космической истины. Светила являются собой небесную иерархию принимают деятельное участие в жизни элементов, находящихся под влиянием каждого. Эти элементы, входя с основными частями в растительные и животные организмы, а также и камни, то есть в природу неорганическую, находятся в своих комбинациях под влиянием управляющего ими светила, через которые оно и действует на явление непосредственно. Магнит ауры по своей принадлежности – К той или иной стихии соединяется с лучами светил и получает по ним энергии воздействующие. Ауру имеет все живущее, до атома включительно. Так что воздействие пространственных лучей захватывает все формы жизни. Даже строительство человеческое, в котором в разные сроки преобладает то дерево, то камень, то металл, то все они взятые вместе, обусловлено влиянием стихий и тех элементов, которые преобладают или их комбинаций. Сейчас наступает эпоха синтеза, потому к строительству привлекаются все элементы, но огонь господствует и подчиняет все стихии воды, земли и воздуха. Также и странные, особенно предназначенные к рассвету, процветут под влиянием мощного воздействия светил. Вся история человечества, и огонь культуры, и рассвет цивилизации обусловливались светилами. Атлантида, Египет, Греция, Вавилон, Индия и все прочие центры культуры вспыхивали всеми огнями жизни, чтобы потухнуть и дать место новым центрам, идущим им на смену. Некоторым странам, как, например, Индии, суждено возрождение. Здесь уже бессильна воля человеческая. Она лишь может способствовать или мешать космическому решению, будучи в конечном итоге вынужденной всегда ему подчиняться. Франция терпит позорное поражение. Народ героизма не проявляет. Страна новая одерживает грандиозные героические победы. Народ горит силой духа. Светило мощно воздействует. Знаки благоденствия горят над страной, а хранена космически. Лучи дают жизнь и энергии для строительства. Именно переменную асферологических пространственных условий объясняются сдвиги великие. Прежняя тихая сонная жизнь с ее подчас дикими и уродливыми формами канула в вечность. Настало новое время возрождения всех сил духа, зажжённого пространственными лучами. Сотрудничество космическое уявляется в понимании характера и требований момента и действий соответствующих. Кто пойдёт в ногу с воздействием космического магнита, устоит. Высшие духи и просветлённые пониманием сознание яро с магнитом космическим сотрудничают. Восстающие и отстающие будут сметены гигантской волной эволюции. Ведущие должны удержаться на гребне волны, иначе захлестнет и их. Каждый день приносит новые требования, в соответствии с которыми должна строиться жизнь. Не понять их значит быть сметенными с исторической сцены. Лишь понимание и исполнение пространственных решений дает право на новую жизнь. Всё немогущее восходить обречено пространственной справедливостью. Время великое, время великих сдвигов и изменений, время расплаты по историческим счетам, время сотрудничества с иерархией света. Калейдоскоп событий ум человеческий предвосхитить не в силах. приводятся в действие рычагами причин, но приводящие их руки не знают и не в состоянии учесть следствий ими самими вызванных. Лишь ведущая рука иерарха и видит и знает и предусматривает. Потому лучший жребий дан стране лучей. Потому светло будущее, потому тот, кто с нами станет победителем.